Глава четвёртая. Хитрая лисичка. Серебристый песец осторожно приблизился к костру, и его взъерошенная шерсть улеглась. Ола только с недоумением покосился на незваного гостя, но ничего не сказал. А урика бушевала, стоя перед костром. «Ему, значит, холодно не бывает, а тебе, значит, бывает?» Она бросила сердитый взгляд на песца. Под ее взглядом зверь снова взъерошился, став похожим на меховой комок, и ожидаемо ничего не ответил. Девушка вздохнула, смягчившись. «Прости, малыш, я не хотела тебя обидеть. Грейся, сколько вздумается, мне огня не жалко». И со вздохом опустилась рядом с гномом. «Очень вкусная получилась зайчатина. Съешь сама кусочек». Ола протянул ей палочку с насаженным мясом, но драконица отвернулась. «Не хочу. Ешь сам. На хлебнику вон тоже предложи», — она кивнула на зверя. «Вдруг этот отмороженный его не только в холоде держит, но еще и не кормит». От куска жареной зачатины писец отказываться не стал, с аппетитом захрустев сахарными косточками. Закончив с трапезой, все трое замерли у костра. Мыслей в голове у Аурики не было. Она просто смотрела на танец огненных саламандр в пламени, в который раз восхищаясь их красотой. Вот так бы вечность, просто сидеть и смотреть на огонь. Чувствуя ее тоску, писец ткнулся мокрым носом ей в руку, а потом решительно забрался на колени, и Аурике пришлось его обнять. «Какой ты пушистый!» — она с улыбкой погладила блестящую шорстку «И теплый!» — и обняла зверя. Совсем так же, как недавно, его обнимал хозяин избушки. Над головой завывала вьюга, магическая буря, поднятая аурикой, и не думала утихать. Далекие звуки метели, тепло костра, гипнотизирующий танец огненных языков — все это убаюкивало. Девушка сама не заметила, как задремала, обняв песца и привалившись головой на плечо Олло. И во сне ей снился дом. Цитадель Истраса, Тайр-Лет. Она, маленькая девочка, сидела возле камина, прямо на расстеленной на полу мохнатой шкуре. А рядом с ней сидел отец. Он читал ей волшебную сказку из старой мудрой книги, а она вот точно так же привалилась головкой к его могучему плечу. И слушала. Вдыхала запах поленьев, поглаживала рукой теплую шкуру неизвестного зверя, на которой сидела. И ей было так легко и спокойно. Рядом с отцом ей всегда было спокойно. Все ее детские страхи и невзгоды разбегались прочь перед грозным королем Истраса. А лузар берег свою единственную малышку. А потом и отец и камин вдруг пропали. А урику накрыла огромной снежной волной. Закрутила. Понесло. И она не могла противиться этому влечению отдавшись на волю незнакомой холодной силы. Проснулась Аурика рывком, когда из-под ее руки пропало это самое ощущение теплого меха. Она огляделась, и каково же было ее удивление, когда она обнаружила себя спящей в обнимку с каким-то незнакомцем. Девушка в испуге отпихнула от себя наглеца. — Руки прочь! Ты кто такой? Пинокка у Рики вышел столь внушительным, что незнакомец отлетел далеко в сторону, прямо в сугроб, и теперь неуклюже барахтался в нем. «Имей в виду, мой отец — сам черный огонь, король драконов!» «Да он от тебя!» — драконица озадаченно скривилась, не договорив. Из снега выбрался худенький паренек, почти совсем еще мальчик, светловолосый и взъерошенный. Он стыдливо переминался перед нею и вовсе не был похож на злобного насильника или грабителя. Ты кто? Аурика повторила свой вопрос уже спокойнее, с недоумением в голосе. Меня зовут Ренфри. Мальчишка натянуто улыбнулся. Ты откуда здесь взялся, Ренфри? Аурика локтем толкнула Ола, тоже сладко задремавшего у костра. А что? Гном скинулся и недоуменно захлопал глазами на паренька. «Мы с тобой в обнимку заснули», — Ренфри улыбнулся смелее. «И ты меня не стала прогонять, даже вкусняшкой угостила». «Чего?» — драконица хмурилась, переводя взгляд с юноши на гнома, но Алла только жал плечами в ответ. И в этот момент Аурику осенило. «Ты что, оборотень?» — она подскочила на ноги. И выхватила из-за пояса меч. Фехтовальщик из нее пока что был посредственный, но с оружием в руках девушка чувствовала себя увереннее. Не совсем. Парень почесал затылок, еще больше взъерошив непослушные волосы. Можно я подойду к вашему костру, а то здесь так холодно. Хулиганить не будешь? Аурика с сомнением склонила голову набок в любимом жесте ее отца. Она попыталась прощупать магический поток пришельца. «Нет, на оборотня он похож не был. Скорее на анимага, волшебника, что может принимать вид животного по своему желанию». Мальчишка с готовностью помотал головой. Он выглядел так нелепо и безобидно, что Аурика кивнула. «Ладно, иди. Все равно уже пригрелся и сожрал половину нашего зайца». «Отличная зайчатина! Сто лет такой не ел!» «Учитель не разрешает разводить огня, потому приходится все есть сырьем!» Юноша расплылся в довольной улыбке, а Аурика скривилась в ответ. «Гадость какая!» «Нам бы дров в костер подкинуть!» — проворчал гном, поворошив остатки топлива в огне. «Так это я мигом принесу! Учитель сейчас не будет против!» Мальчишка подорвался было в избушку, но был остановлен словами Аурики. «Твой учитель — совершенный псих, так и передай ему!» Ренфри замер перед домиком и повернулся к драконице. Лицо его было не по-детски серьезным. «Ты не понимаешь, он не виноват!» «В чем он не виноват?» Аурика вспыхнула, словно спичка. «В том, что выставил меня на улицу в метель?» «Ты не понимаешь», — мальчишка повторил, покачав головой. «Идем со мной, сама все увидишь. Да и дров мы так больше унесем». Иренфри скрылся внутри домика. Недовольно насупив брови, Аурика все-таки пошла за мальчишкой. В конце концов, дрова нужны, а если этот отмороженный опять примется ее лапать, познакомиться с ее драконьим пламенем. Внутри было совершенно темно только чуть поблескивал ини на бревенчатых стенах. Ренфри приложил палец к губам, призывая Аурику к молчанию, и на цыпочках двинулся к приоткрытой двери во внутреннюю комнату. Оттуда доносилось сдавленное бормотание и тихий-тихий мелкий перестук. Чуть помедлив, Аурика последовала за провожатым. В соседнем помещении было очень темно, но драконы хорошо видят в темноте и Аурика разглядела темную груду в дальнем от очага углу. И именно от нее доносились странные звуки. Груда ритмично вздымалась и время от времени подрагивала. Девушка вопросительно покосилась на Ренфри, а мальчишка указал в угол подбородком. Когда Льер спит, он отправляется по своим делам, и тогда учитель становится почти как раньше. «Не понимаю». Аурика сдвинула брови, отчего ее милое юное личико стало не по возрасту серьезным. Твоего учителя зовут Ильер? Ренфри молча кивнул, а драконица, осмелев, направилась к спящему мужчине. Не надо, тихонько попросил юноша, пусть спит. Пойдем лучше дров наберем для костра. У костра так тепло, я сто лет у огня не грелся. Но Аурикой двигало любопытство. Она только досадливо дернула плечом и приблизилась к хозяину домика. Он лежал прямо на заиндевевшем полу, положив голову на сложенный плащ и зябко обнимал себя за плечи, словно пытаясь согреться. И дрожал. А дробный перестук, который Аурика услышала с порога, оказался клацанием его зубов. «Он что, замерз?» Аурика недоверчиво вытянула шею, пытаясь заглянуть Ильеру в лицо, не приближаясь слишком быстро. И чуть было не отшатнулась от неожиданности. Перед ней будто был другой человек. Лицо было узнаваемо и явно принадлежало тому грубияну, что совсем недавно выгнал ее на метель. Но не ставил с его ресницы бровей, и под корочкой льда они оказались темными. Черты лица его во сне расслабились. Из-за этого оно изменилось, словно потеплело, и стало гораздо симпатичнее. Девушка с интересом рассматривала незнакомца и сама, не заметив как, приблизилась к нему вплотную и даже протянула руку, собираясь коснуться его лба. «Проверить, а ну, как внутри этого колдуна и вправду была ледяная глыба!» Аурика, не трогай его!» за спиной раздался испуганный шепот Ренфри. «Берем дрова и пошли! Пускай спит!» Девушка уже почти коснулась бледной кожи. «Холодно! Как же холодно!» Он пробормотал во сне, и Аурика испуганно отпрянула. «Он замерз!» — она проговорила уже утвердительно, хоть и удивленно. Принялась озираться в поисках того, что могло бы помочь хозяину домика согреться. В комнате был большой очаг, и девушка решительно двинулась к нему. «Не разжигай огня!» Ренфри бросился ей перерез, закрыв собой камин, словно защищая его от драконицы. Брови Аурики взлетели вверх от недоумения и возмущения, но в глазах юноши был написан такой искренний страх, что она послушалась. Снова огляделась, не найдя ничего подходящего, стащила с плеч свой собственный меховой плащ, и укрыла им дрожащего хозяина. «В конце концов она дракон, не замерзнет без плаща!» Молча они набрали по полной охапке дров. Выходя из домика, Ренфри забрал с собой лежавший у порога половичок. постели ему костра, чтоб не на снегу сидеть», ответил на вопросительный взгляд драконицы. «Растелили коврику огня, подкинули дров» и пламя принялось весело гудеть, набросившись на свежую пищу. Уже светало, воздух стал прозрачнее, хотя небо по-прежнему было темным, а за углом домика завывало юго. Магическая буря не утихала, и только в маленьком закутке, закрытом от ветра дома и высоким сугробом, который она намела, было относительно спокойно и почти уютно. Олла дремала у костра. Аурика примостилась на половичке и вопросительно покосилась на Ренфри. Ну а теперь давай рассказывай, что у вас тут вообще творится? Мальчишка насупился и отвернулся. Теперь ты в молчанку играть будешь? Аурика тоже нахмурилась. Кто такой этот твой учитель? Я пыталась читать его магический поток, ничего не поняла, путаница сплошная. «Вроде маг, но точно не человек. Уж больно поток у него широк». «Колючий, холодный как...» Девушка замялась, подбирая слово. «Снежный шторм!» Ренфри чертил пальцем узоры в сугробе, так и не поворачиваясь к собеседнице. «Точно!» — драконица кивнула. «Он маг льда?» Юноша качнул головой. «Почти. Он не дракон, не эльф». «Не человек», — Аурика перечисляла, краем глаза следя за реакцией Ренфри. «Человек. Почти. Был. Раньше». «Ты издеваешься?» — Аурика вспылила. «Хватит говорить загадками». От ее возгласа Ола проснулся и зашевелился, бормоча сквозь отступающую дремоту. «Конечно, булочка, я скоро буду. Можешь разогревать ужин». Протер глаза и растерянно промычал, разглядев то, что его окружало в реальности. «Ты анимак?» Аурика не сдавалась, наступая на Ренфри с вопросами. Тот снова кивнул. «А почему тогда сразу человеком не обернулся?» Мальчишка покосился на нее из-под лобья. Ему очень не хотелось отвечать. «Потому что если он меня заметит, то и ко мне в сердце тоже заберется». И я стану таким же, как Ильер. А так, лисичка и лисичка, вроде домашнего питомца. Вот он меня и не трогает. Кто он? Вокруг становилось все светлее. Ночные страхи прятались в темной чаще леса. Но вопрос о Урике прозвучал зловеще. Ответом ей было молчание. Она решила зайти с другой стороны, чтобы докопаться до правды. «А при мне решил обернуться человеком, значит?» Ренфри пожал плечами и неожиданно улыбнулся. «Ну, ты же дракон, при тебе не страшно. У тебя магии много и огонь драконий. Ты прогонишь этого, если что». «А может, лицо его вдруг озарилось искренней надеждой. Ты даже поможешь учителю?» «С чего это вдруг мне ему помогать?» Аурика фыркнула, пытаясь за показной бравадой скрыть холодный страх. «Потому что ты добрая и...» «И что?» — драконица подозрительно прищурилась. Ренфри покраснел. «Ты так на него посмотрела?» «Как так?» — Аурика вспылила. «Еще чего не хватало. Устроили тут угадайку. Она мало того, что должна загадки отгадывать» как ее еще и в спасительнице к отмороженному грубияну записали. «Забудь», — паренек снова отвернулся. «Молодые люди, хватит ссориться, давайте лучше завтракать». Олла уже умылся снегом и деловито ковырялся в котомке Аурики. «Ты же не против, девочка, если я воспользуюсь твоими припасами?» «Пользуйтесь», — драконица махнула рукой, и гном принялся хлопотать над провизией. Ола оказался не дурак приготовить вкусненькое. Он поджарил кусочки хлеба над огнем, добавил к ним мягкий сыр, маринованную зелень из запасов драконицы, подогрел остатки вчерашней зайчатины. И получились очень аппетитные, горячие бутерброды. Ренфри тут же с аппетитом вгрызся в предложенное угощение. Промямлил с набитым ртом. «Вкусно, невероятно! Я сто лет нормальной человеческой еды не пробовал!» Ешь, ешь, Ола добродушно усмехнулся. Я Оларин, можешь звать меня просто дядюшка Олла». Худой ты вон какой, кожа до кости. Ну ничего, откормим тебя. Аурика нехотя тоже взяла горячий бутерброд и только откусив кусочек, поняла, насколько сильно была голодна. Они вскипятили в маленьком котелке талой воды и драконица заварила тех самых трав, которые они когда-то давно собирали вместе с Антаросом. Теперь запах лаванды, мяты и чебреца будил в ней грустные воспоминания, но то была светлая грусть. Сейчас, в окружении глубоких снегов, перед лицом пугающей загадки закрытого мира, ее сердечные переживания казались очень далекими, и отказ сводного брата от ее нежных чувств уже не казался концом вселенной. Покончив с завтраком, все трое какое-то время сидели молча, прихлебывая ароматный чай, наслаждаясь сытостью и теплом костра. Наконец, молчание нарушил Олло. Смущенно прочистив горло, он проговорил. «Не хочу казаться навязчивым, с вами тут очень занятно, но мне действительно пора домой. Старуха моя поди с ума уже сходит. Не подскажешь, Ренфри, как до ближайшего города добраться?» «А оттуда я бы уже на дирижабле до дома. Я в Нельфбурге живу. Маленький такой городишко, провинциальный. Вы, наверное, и не слышали о таком». Драконица и анимак переглянулись. «Не, я о таком не слышал», — юноша покачал головой. «А что такое дирижабль?» «Это корабль такой воздушный», — Аурика пояснила. «У него огромный баллон с горючим газом и винты». Он с их помощью по небу летает». «Ни разу такого не видел». Ренфри искренне удивился. «Но мне кажется, в такую пургу по небу лучше не летать». «Это точно», — Аурика нахмурилась. «Она хорошо помнила свое падение с высоты». «Нужно дождаться, когда буря уляжется. Тогда я вас всех отнесу, куда вам нужно, и без дирижаблей». «А когда она уляжется?» Ола наивно хлопал глазами, и Аурика переадресовала этот вопрос Ренфри. «Да, Ренфри, когда она уляжется? Мне тоже домой нужно. Отец наверняка рвет и мечет. Куда делась его ненаглядная дочка?» «А твой отец кто?» Юноша зябко повел плечами. «Король драконов, вот кто!» Аурика с мстительным удовольствием заметила, как испуганно побледнел юноша. «Потому мне нужно вернуться домой, пока он сам не явился сюда искать меня». «Тогда это лучше Ульера спросить». Ренфри поднялся на ноги и направился к домику, но на пороге замер в нерешительности. «Только чуть попозже, хорошо? Он по утрам особенно не в настроении бывает». «Ты сам-то где живешь?» Обреченно вздохнув, Олла бережно собрал остатки завтрака. «Я-то?» казалось, Ренфри растерялся. «Здесь?» «Вот прям тут, на опушке леса, в холодном доме?» Гном искренне удивился. «Тогда понятно, почему ты такой худой». «Как вас сюда занесло только?» А тоже стала размяться. Чуть поразмыслив, принялась лепить снежки, чтобы согреться и чем-то занять руки. Все-таки без теплого плаща Ей была зябка на морозе, несмотря на драконий огонь. «Это же закрытый мир! Сюда так просто не попадешь!» «И вообще...» — она резко выпрямилась со снежком в руке. «В закрытых мирах маги не живут! Чего тут делать-то магом, без магии?» «Занесло вот!» — Ренфри как-то разом стушевался, уткнув взгляд себе под ноги. От досады Аурика бросила в юношу снежок, попав аккурат тому полбу. «Вот тебе!» «Ой!» — тот ошарашенно схватился за голову. «И еще тебе!» — драконица кинула следующий снежок, разом почувствовав боевой азарт. «Ах ты так!» — юный анимаг быстро сориентировался и тоже принялся лепить снежные снаряды и кидать их в девушку. Завязалась шуточная потасовка. Аурике было весело, и одновременно она чувствовала злость и пыталась выместить ее, швыряя в юношу один снежок за другим. Она застряла в закрытом мире, в компании нелепого гнома-библиотекаря, отмороженного ледяного мага и его недотепа ученика. Бросить бы их всех, вернуться домой под теплое отцово крыло. Уголек слезы пламени тихонько тлел в ее поясном кармашке, И в любой момент мог открыть дверь обратно. Ведь гор сказал ей, чуть что не так, сразу домой. А сейчас все было не так. Магическая снежная буря. Странный маг холода, который мерзнет по ночам. И таинственный зловещий он, которого так боялся Ренфри. Но Аурика не могла вернуться. Не могла теперь бросить Ола и Ренфри. Что с ними будет? Она же дракон сильнейшая среди них. Она должна была за ними приглядывать. Если ты получил в дар большую силу, то тебе вместе с ней досталась и большая ответственность, так всегда говорил отец. Или если она покинет этот мир, ледяной шторм утихнет сам собой? Поговорить бы нормально с этим Льером, а то из его ученика слова не вытянешь. Довольно быстро снежная перестрелка перешла в потасовку в сугробе. Анимак повалил драконицу в снег, продолжая забрасывать ее снежками и все больше сокращая дистанцию, а урика яростно отбивалась от него. Возня в снегу с красивой девушкой явно доставляла удовольствие Ренфри. А вот юная королевна, напротив, чувствовала досаду. Спихнув с себя юношу, она для убедительности еще разок запульнула в него снежком. «Мал еще руки распускать!» Вон снежную девицу себе слепи и ее лапой. Ой, кто бы говорил, тоже мне взрослая нашлась! Ренфри обиженно скривился и принялся отряхивать налипший на одежду снег. Да, взрослая! Аурика огрызнулась. Снежная забава закончилась. Что-то хозяина нашего давно не видно. Чтобы скрыть неловкость от перепалки, Аурика решила сменить тему. И в этот момент. Дверь в домик отворилась. Ренфри метнулся в сторону, попытавшись спрятаться от учителя за сугробом. Аурика только брови вскинула в немом удивление. «Кажется, ты кое-что забыла». Льер протягивал Аурике ее плащ.